Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях». Вячеслав Ширяев и Дмитрий Котов. «Сценарное мастерство». От авторов. «Сценарное мастерство» — это первенец в серии книг, подготовленных высшей школой киноарка, не только для своих студентов, но и для самой широкой читательской аудитории. Все эти книги написаны доступным языком, чтобы любой начинающий кинематографист мог освоить азы интересующей специальности. Обратим ваше внимание на слово «азы». В мастерстве сценаристов нет предела совершенству, но надо же с чего-то начинать. Начните свой путь к вершинам сценарного мастерства именно с этой книги, и вы не пожалеете о потраченном времени. А чтобы обучение шло более эффективно, Сначала загляните в список фильмов, который приведен в конце. В первой десятке – обязательные к просмотру картины. Наверняка вы их смотрели. Если же нет, отложите книгу в сторону и откройте для себя удивительные миры этих кинофильмов. Далее в списке приведены названия, которые также будут появляться на страницах этой книги, однако реже, чем первые десять. Пусть вас не смущают некоторые повторы, встречающиеся в книге, так закрепляются наиболее важные термины и сценарные приемы. Рассматривая их под разными углами зрения, легче сформировать более объемный и насыщенный образ того или иного понятия. Без этого невозможно освоить предлагаемый материал. В основе книги – многолетний опыт преподавания сценарного мастерства создателями и наставниками высшей школы кино «Арка». Авторы не претендуют на лавры первооткрывателей какой-то уникальной методики или новой драматургической концепции. Большинство терминов и определений, а также правил и советов используются и в других учебниках по сценарному ремеслу, по большей части принадлежащих Перу зарубежных авторов. Однако нельзя не отдать должное нашим учителям, в первую очередь Александру Митте и Александру Акопову, которые ввели в оборот десятки терминов, определений и понятий, сделав их общеупотребительными в российском сценарном сообществе. Мы всего лишь переосмыслили, а затем систематизировали все необходимые начинающим сценаристам знания и навыки.